Март. Пережить бурю. В детстве у меня была книжка с изоповой басней «Муравей и цикада» в ярко-жёлтой обложке. Это история о беззаботной цикаде, которая целое лето наблюдает за деловито снующими муравьями, запасающимися едой на зиму. Муравьи трудится, а цикада, знай себе, бренчит на гитаре и поёт. В том издании цикада была типичным продуктом своего времени — эдаким хиппи, нарисованным, предположительно, лет за 10 до моего рождения и символизирующим все риски, сопряжённые с их типичным поведением. Явиться, настроиться, бросить. В моём воспоминании, которое так и останется воспоминанием, поскольку книгу мне уже не найти, Цикада вступает в шуточную перебранку с муравьём, глядя на то, как он и его товарищи трудятся в поте лица». «Эй, чувак, ты чего такой занятой? Лето ведь на дворе, надо радоваться». Смысл слов муравья доходит до неё лишь зимой, когда цикада, умирая от голода и холода, снова приходит к муравью. Заботиться важнее о своей пользе, чем негой и перами услаждать душу. Муравьи заботятся о том, чтобы выжить. Теперь-то я знаю, что в моём переводе Эти строчки были существенно дополнены по сравнению с резкими и хлёсткими строчками эзопа. «У него мы и вовсе не видим цикаду летом, а встречаемся с ней уже зимой, когда муравьи заняты сушкой зерна, которым запасались весь сезон. Цикада, проходя мимо, просит у них еды. «Но чем же занималась ты, скажи, летом?» – спрашивают её муравьи. Это версия Джорджа Файлера-Таунсенда, вышедшая в середине XIX века и считающаяся классической. «Я, не ленясь, всё лето напролёт пела», — отвечает Цикада. «Ты летом пела? Так зимой пляши в стужу», — хмыкнув, замечает муравей. «Даже в детстве, помню, меня возмутило поведение муравьёв. Вся мораль басни казалась мне совершенно неправильной». Я до сих пор помню своё потрясение от жестокости муравьёв перед лицом простой нужды цикады. Подобное отношение шло вразрез со всем, чему меня учили в школе о христианском милосердии. В конце концов, цикада ведь делала то, что полагается всем цикадам, пела. А муравьи попросту навязывали ей свойственную именно их биологическому виду модель поведения. Как-никак она просто ошиблась, этого больше не повторится. Но муравьи не дали ей даже шанса на взаимовыгодный обмен. Ведь она могла бы создать музыкальное сопровождение, пока они работали, в обмен на скромную порцию еды. Когда размышляешь об этой истории, уже будучи взрослой, всё видится в ещё более мрачных тонах. Ведь цикады не приспособлены к зимовке. Они выживают только на генетическом уровне в виде яиц. Получается, муравьи не просто отказываются кормить лишний рот они отказывают умирающему в последней просьбе. Знал ли об этом Эзоп? И является ли эта басня, пусть отчасти, попыткой объяснить исчезновение цикад зимой? Как ни посмотри, муравьи выходят злобными ханжами, а может, даже виновными в геноциде. Но если серьёзно, невозможно не уловить резонанс с позиции муравьёв. Её не упустили бы из виду в викторианскую эпоху. А теперь она и вовсе созвучна с мнением многих видных политических деятелей. Цикада — странник, исследующий вселенную, проныра и охотник за лёгкой добычей, беззаботно проматывающие те жалкие гроши, что есть у него в кармане, на совершенно ненужные вещи. Таковы люди, считающие, что правила не для них. Обманщики и преступники, матери, которые заводят детей только ради детского пособия, или тех, кто на день матери остаётся дома, чтобы избежать необходимости вносить свой вклад в общую копилку. Халтурщики и дармоеды, великовозрастные детки, не желающие вылетать из гнезда, хипстеры, только и думающие о тосте с авокадо и забывающие, что покупают его на деньги мамы с папой, экономические мигранты, беженцы, цыгане и путешественники, привыкшие к жизни налегке. Огромная безликая толпа, стучащая в дверь добропорядочных граждан, честно зарабатывающих себе на кусок хлеба и привыкших за всё платить. Цикада — символ всех этих категорий людей, их так много, что не знаешь, с кого начать. С каждым поколением её индивидуальные характеристики меняются, и зависят они от класса, города и деревушки с их личными страхами. Муравьи же неизменны. Они простые граждане, соблюдающие правила этикета. Эти насекомые откладывают на чёрный день, они ждут подачек и милостыни. Они держатся особняком и заботятся только о себе. Муравьи – проекция наших собственных мыслей о том, как следовало бы жить нам самим. И в то же время модель жизни, которую никому из нас не удалось реализовать, сколько бы мы ни пытались, на протяжении всей истории человечества. Муравьи нереальны, во всяком случае, в массовом масштабе. Они существуют лишь гипотетически. Если бы все на свете были муравьями, если бы все были такими предусмотрительными и ответственными, если бы цикады в человеческом обличье могли оставаться такими же беспечными. Но у меня есть для вас альтернативное «если бы». Если бы жизнь была такой постоянной, счастливой и предсказуемой, На свет год за годом появлялось бы всё больше муравьёв и всё меньше цикад. На деле же у всех нас год муравья сменяется годом цикады, и так без конца. Бывают времена, когда у нас получается всё как следует подготовить и накопить, а бывает, что без посторонней помощи, ну, никак не справиться. Наша ошибка не в том, что мы не в состоянии правильно копить и планировать, а в том, что год цикады кажется нам чем-то неправильным. Мы уверены, что подобное может произойти только с нами, и причиной тому наши уникальные человеческие недостатки. Однажды в сентябре я отправилась погулять неподалёку от студии, где обычно пишу. По большому счёту, это просто чулан на старой ферме, где когда-то жило множество художников. Большего пространства и не нужно, чулана мне хватает за глаза, да ещё узенькой полки, где я храню компьютер. Как бы то ни было, я стараюсь ходить больше, чем писать, нарезая круги по ферме и прилегающим полям, за которыми можно свернуть на национальную тропу Норд-Даунс-Уэй и за час дойти до Кентербери. Если же пойти в противоположную сторону, там меня ждёт цепочка деревенских пабов, где можно посидеть, делая вид, что собираешься с мыслями. Хотя чаще всего я просто делаю небольшую передышку между посиделками у экрана компьютера. В одной стороне орешник, в другой — кусты смородины. И ещё ряды и ряды яблонь. К ним-то я и направилась в тот день, мимо сложенных груды деревянных коробов, уже готовых доставить фрукты на рынок. По высокой траве, перемежающейся тут и там зонтиками каких-то неизвестных мне растений, похожих на взрывы звёзд далёкой галактики. До самого обеда солнце не заглянет в этот уголок, и на листьях и стеблях травы На наливных яблоках и паутинках лежат, посверкивая крупные капли росы. Я шла к пчелиным ульям, куда часто наведываюсь во время своих прогулок. Всё лето я с наслаждением слушала деловитый гул и наблюдала за пчелиной работой. Но в тот день заметила, что что-то неуловимо изменилось. Улей был разделён надвое листком газеты. Пчёлы роились вокруг него, звеня, словно подвешенные невидимыми нитями по заранее прочерченной траектории. Небольшая стайка собралась на поверхности улья, ползая по газете и как будто с любопытством изучая образовавшуюся границу. Мне тоже стало любопытно, как оказался этот листок в пчелиной колонии. Когда я задала этот вопрос в Твиттере, выяснилось, что все, кроме меня, знают правильный ответ. Пасечник просто объединил два улья, отделив сильных особей от слабых, чья матка уже начала сдавать и попросту не пережила бы зиму. При помощи стены из газеты её пчёлы могут перебраться к другой матке, избежав конфликтов и потенциального ущерба для обеих колоний. Делается это так. Пасечник помещает улья из более слабой колонии поверх сильной, кладя между ними газету. Пчёлы чувствуют запах друг друга, и начинают прогрызать газету. Но к тому времени, как они справятся с этой задачей, слабые пчёлы уже привыкнут к запаху новой матки и её колонии и не станут с ними бороться. Когда пасечник снова откроет улей, от газеты уже ничего не останется, кроме кольца, где соприкасаются два улья, и две колонии будут гармонично сосуществовать. Самым интересным мне показался комментарий человека по имени Алл Уоррен, который с таким энтузиазмом занимается пчеловодством, что даже уговорил местную начальную школу взять в живой уголок три своих улья. «Я обычно не заморачиваюсь газетой», — говорит он. «Пчелами доносятся и сами в состоянии пережить зиму. У них есть для этого отработанные стратегии. Они — самые настоящие зимовочные машины. Мало того, я вообще не рассматриваю каждую из пчел в отдельности. Колония — это единый организм. Они действуют сообща, все как один». И хотя в нашем сознании пчёлы летние существа, привыкшие к жарким и знойным дням, на самом деле вся их деятельность осуществляется в обратном направлении. Большая часть труда сводится к тому, чтобы обеспечить выживание колонии зимой. Полгода они заготавливают еду, а потом полгода живут своими заготовками. Каждый год в апреле они вылетают из улья и начинают всё заново. Колония пчёл-медоносец – это около 30-40 тысяч особей. Одна матка, несколько сотен самцов-трутней и десятки тысяч самок, которые и делают основную работу, плюс яйца и личинки. Единственная задача-трутней состоит в том, чтобы спариваться с маткой в начале её жизни, после чего она задействует их семя, чтобы ежедневно откладывать около 2000 яиц. Пчёлы-рабочие выполняют все остальные задачи, Причём спектр их для разных этапов жизни чётко определён. Молодые особи поддерживают чистоту улья, а повзрослев начинают выполнять другие обязанности в зависимости от опыта и степени важности. Они могут заботиться о личинках, детёнышах и о матке, носить нектар в соты, производить воск для нового улья, делать мёд и охранять других пчёл. Конечная цель их жизни — заготовка запасов. И именно эта работа наиболее опасная. Её выполняют самые старшие особи, которых не жалко. Вот почему мы наверняка чаще всего видим старых пчёл, ведь именно их отправляют в рискованные миссии по сбору нектара, источника углеводов и пыльцы, из которой получают белок. По словам Алла, возраст пчелы можно определить по силе укуса. Чем она старше, тем сильнее её яд. Это и неудивительно, учитывая то, на какие риски им приходится идти. Такое сбалансированное существование пчёл возможно лишь благодаря тому, что каждая из них ведёт себя как клетка единого организма. «У нас с вами, — говорит Алл, — есть тело, обладающее механизмом саморегулирования. Нам не нужно думать о том, что поддерживает в нас жизненную силу. Это происходит как бы само собой. Вот и у пчёл так. Улей — самодостаточный организм». Различные потребности колонии сообщаются посредством феромонов, вибраций, прикосновений. Вот почему отдельные особи могут удовлетворять эти нужды. Всё происходит автоматически. Двигатель обеспечивает сам себя. И в нём практически не бывает сбоев. Чтобы заготовить достаточное количество углеводов на зиму, пчёлы делают мёд. Если бы они просто откладывали нектар, он бы закис. Поэтому они производят энзимы, которые превращают нектар в мед, расщепляя молекулы и вытягивая большую часть воды. Если пчела, прилетев в улей, обнаружит, что все соты заполнены, то автоматически начнет производить воск, чтобы построить новую соту. В улье ничто не происходит просто так. Если, к примеру, погибает пчела-нянька, то оставленные ею личинки начнут вырабатывать феромоны, чтобы присутствующие там взрослые пчёлы вернулись на стадию назад и заняли вакантную позицию няньки. Улей нередко рассматривают как образец идеального предприятия, но на самом деле он организован гораздо эффективнее. «Если вы порежете палец», — говорит Алл, «ваш организм немедленно активирует правильные клетки, чтобы его залечить. Так же происходит и у пчёл». Весь этот колоссальный труд — Слаженная коллективная работа невообразимого количества пчёл направлен на подготовку к зиме. Они разработали собственную систему поддержания жизни. Пчела может отключить крылья от летательных мышц, как поставить машину на нейтральную передачу, и превратить эти мышцы в нагревательные. Зимой пчёлы собираются в самом сердце улья, чтобы удержать тепло. Эти холоднокровные существа по очереди становятся маленькими радиаторами, чья температура порой достигает 45 градусов, на 7 градусов выше температуры человеческого тела. Даже в самые холодные дни температура в центре ульи остается 35 градусов. Когда одна из пчел устает, ее место занимает другая. Так сверхорганизм доживает до весны. Мёд- универсальное горючее. В этот холодный мартовский день, проходя через огороды позади моей студии художника, я улавливаю косвенное подтверждение присутствия пчёл. Яблони ещё не расцвели, и меж ветвей проглядывают солнечные лучи. Сегодня тяжёлый день. В последний раз я с наслаждением пишу в своей коморке с жёлтыми стенами и ощущением нужности. Поглощённая повседневными заботами, я больше не могу притворяться, что прихожу сюда работать, чтобы оправдать арендную плату. По пути, отмеряя шаги по земле, которую вот-вот потеряю, я думаю про себя. Неужто эта зима станет для меня последней, поглотит меня? Но потом я подхожу к ульям и ловлю себя на мысли о том, что представляю, как там всё устроено. Тихо, неуловимо заводится и работает зимовочная машина. Даже работая над этими строками, я напоминаю себе, что нужно быть осторожной в аналогиях и определениях. Ведь так легко обмануться, убедив себя в том, что пчелиная колония — универсальный образец для подражания, подходящий всем людям. Что сами пчёлы — что иное, как крошечная копия нас самих. Одним росчерком пера я рискую повторить давно набивший оскомину стереотип о том, что пчелиный уклад — идеальная модель промышленности. «Все будьте как пчёлы». Вот и социолог Эдвард Осборн Уилсон заявляет, что с пчёлами у нас гораздо больше общего, чем многие могут себе вообразить. Пчёлы и муравьи, по его мнению, самые красноречивые примеры эосоциальных существ. Эосоциальность — форма организации сообщества животных, при которой часть особей не размножается и ухаживает за потомством размножающихся особей тех, которые организовано трудятся во имя глобальной цели своего общества. Похожее поведение, считает он, демонстрируют и люди, просто у них организация налажена несколько иначе. Люди справляются с повседневными задачами, не прибегая к феромонам или физическим механизмам, присущим социальным насекомым. Но, по мнению Уилсона, тенденция к сотрудничеству прослеживается в нас не менее четко. Мысль о создании человеческой машины, естественной системы, функционирующей так же слаженной гладко, как пчелиный улей, при условии преодоления пагубных привычек, которые мы приобрели за время существования на этой планете, давно занимала умы мыслителей как левого, так и правого толка. Независимо от того, тяготеете ли вы к усилению военной мощи с полным отказом от потребностей отдельных членов общества, или же к равенству — при котором каждый получает по потребностям, а не по желаниям. И для того, и для другого уже придумана соответствующая пчелиная метафора. Так Шарлотта Перкинс-Гилман в своей книге «Быть мудрым, как пчела» представила идеализированное общество, основанное женщинами, где домашняя работа выполнялась сообща, и женщины в результате кропотливого и бережного труда производили превосходную кожу, хлопок и фрукты. Когда же речь заходила о браке, мужчинам приходилось на деле доказывать свою пригодность и безупречное здоровье, поскольку высококачественное потомство было главной ценностью общества. На другом полюсе политического спектра Бенитто Муссолини также приводил в пример пчелиный улья как идеальную модель фашизма. Создание государства улья нередко называют первостепенной задачей фашизма, И это в высшей степени несправедливо по отношению к пчелам», писал Джордж Оруэлл в книге «Дорога на Уиган пирс Гораздо точнее будет представить себе мир кроликов, управляемый горностаями. Не спешите излишне восторгаться и умиляться совершенством утопического человеческого улья. Вспомните лучшее, какова на самом деле жизнь пчел. Вне всякого сомнения, это потрясающие существа, обладающие удивительным жизнелюбием но их существование полно тяжких и суровых испытаний. В середине зимы вся земля вокруг моего любимого улья усеяна трупиками пчёл, которые больше не нужны, тех, которых не жалко и которых отправляют в самые рискованные миссии по добыче полезных ресурсов. самцов трутней изгнанных из улья, как только они исполнили свою задачу. О нет, нам вовсе не нужно стремиться быть как пчёлы и муравьи. Достаточно просто позаимствовать у них полезные аспекты их жизни, не копируя целиком и полностью их модель общества. Люди вовсе не эусоциальны. Мы не безымянные винтики в огромном организме и не безликие клеточки, которые можно пустить в расход, когда они выполнят свою задачу и больше не будут нужны. Жизнь социальных насекомых не имеет ничего общего с человеческой. Мы не работаем по линейной схеме, выполняя чётко заданную роль, как пчелами доносится. Мы стремимся каждую секунду своего существования трудиться на благо общества. О сложном устройстве улья много сказано, но человеческий социум бесконечно сложнее, в нём постоянно приходится делать выбор, и никто не застрахован от ошибок. Человеческая жизнь полна моментов славы и периодов беспросветного отчаяния. Одни люди — вносят более весомый и заметный вклад в жизнь целого общества. Другие — часть живого тикующего механизма и ежедневно посредством незаметных поступков меняют мир к лучшему. Но все они важны. Все они — волокна в сложном полотне, связывающем всех нас. В о социальном улье хватило бы одной зимовки, чтобы избавиться от ненужной шестерёнки во имя всеобщего блага. А, возможно, пчелей вовсе не удалось бы оправиться от удара. Но человеку это под силу. Мы можем годами влачить жалкое существование, но способны в один момент встряхнуться и начать жизнь заново. Мы можем вернуться к друзьям и семье не только с новыми силами, но и с возможностью дать им гораздо больше, чем раньше. С годами мы накапливаем мудрость, сострадание и способность находить силы, спрятанные где-то очень глубоко. Польза существования совершенно бессмысленный концепт в контексте человеческой жизни. Не думаю, что мы рассматриваем окружающих исключительно через призму их пользы для нас. Мы заводим питомцев только потому, что уход за ними доставляет нам радость. Мы добровольно кормим лишние рты и убираем их экскременты в целлофановые пакетики, заявляя, что это расслабляет нас и приносит удовлетворение. Мы направляем свою любовь и обожание к самым беззащитным — младенцам и детям. И дело вовсе не в их потенциальной пользе для общества. Мы просто испытываем удовольствие от того, что нам есть кого любить и о ком заботиться. Ведь именно самые беззащитные и слабые члены семьи и сообщества служат его связующим веществом, ради них мы живём. Зима — это клей общества. Муравьи в чём-то правы. Подготовка к зиме — это тоже работа, Ведь к наступлению голодного времени нужно обеспечить себя всем необходимым. Разумеется, нас всегда учили экономить и откладывать. Хотя многим по час нелегко выкроить лишние средства из бюджета на чёрный день. И даже когда это удаётся, отложить получается немного. Мои собственные сбережения испарились в один миг, когда из-за тяжёлой беременности я не смогла работать, а содержание ребёнка требовало гораздо больше средств, чем я зарабатывала. А ведь для этого нужно совсем немного, самые обычные вещи. Рамки взрослой жизни узки. И всё же зима требует гораздо большего, чем просто заготовление ресурсов, которые к приходу лета неумолимо тают. Когда мы прячемся в своём улье, а за окном бушуют ветры, грозящие в любой момент сорвать и унести крышу нашего дома, нужно принять это тёмное время, заботясь лишь о том, чтобы было чем занять руки. Зима — Самая пора для тихих видов досуга, для созидания, вязания и шитья, выпечки и варки, для штопания носков и прибивания полочек. В самый разгар лета нам постоянно хочется на свежий воздух, хочется активно проводить время. Зимой же мы предпочитаем сидеть дома. Тогда-то и наступает время привести в порядок то, до чего летом не доходили руки. Зимой я перебираю книжные полки и читаю всё, что накупила за год и не успела прочесть. И ещё перечитываю любимые книги. Для меня это будто встреча со старыми друзьями. Летом мне хочется масштабных, ярких идей и захватывающих сюжетов, не всегда высокой художественной ценности. Я читаю разную лёгкую литературу, развалившись в шезлонге в саду или на волнорезе. Зимой же наступает пора глубоких мыслей, медленного вдумчивого чтения в тёплом свете лампы, духовной подзарядки. Зима — время библиотек, приглушённой тишины стеллажей, запаха старых книг и пыли. Зимой я могу часами предаваться размышлениям о каком-нибудь историческом моменте или сложном понятии. В конце концов, мне некуда спешить. Зимой появляется множество свободного времени. Время лёгкое, нечего делать — пишет Сильвия Платт в своём стихотворении «Пережидая зиму». «Ныне пчёлам остаётся лишь ждать», — продолжает она, собрав их мёд. Именно в эту пору они питаются сахарным сиропом. Плат пережидает зимнее опустошение, свернувшись клубочком в подвале и собирая остатки пожитков бывших хозяев дома в жёлтом свете торшера и находя лишь чернью очерченный разум. Чувства владеют телом». «Уцелеет ли Улей?» — гадает она про себя. Плат не пережила свою зиму, это известно любой школьнице. Это стихотворение она написала в конце своей жизни, и именно оно стало последним в черновой версии сборника её стихов «Ариэль». В этих произведениях любовь и отчаяние, надежда и боль от потери. После её самоубийства, однако, книга была отредактирована её мужем, Тедом Хьюзом. Пережидая зиму, уносит нас в глубины тьмы, в самое сердце дома, где тьма, как стая летучих мышей, сбилась в кучу. Лично мне чтение этого произведения всегда давалось нелегко. Даже синтаксис у него какой-то странный. Предложения разбиты по разным строфам и строкам, смысл расплывается. Я вижу в этом некий беспорядок, как будто мы оказываемся в самом центре мыслительного процесса, чье начало и конец ускользают от нас. В «Ариэле» редакции Хьюза мы, наконец, видим два произведения, которые вызвали особый резонанс после смерти их автора. В первом из них — «Грань» — складывается ощущение, будто бы воспевается сама смерть, которая уже произошла. За ним, словно коды, слова, где смерть символизирует собой покой и безмолвие. Но это мемориал, надгробный венок, Чьи элементы расположены в таком порядке, быть может, в попытке понять смысл трагедии. А может, как нередко заявляли критики-феминистки, он свидетельствует о желании Хьюза контролировать Плат даже после смерти. Как бы то ни было, сама Плат вовсе не так задумывала конец. По её замыслу, Ариэль завершается самой светлой нотой, возвратом к жизни. Пчёлы летают, пробуют на вкус весну. Даже во мраке собственной зимы плат как будто бы тянется к жизни через своё творчество, через женское созидание, кропотливый домашний труд. «Зима для женщин», — говорит она. Пожалуй, это та самая пора, когда женские виды искусства получают полную свободу. И в то же время, на мой взгляд, эти слова относятся и к суровому времени года, которое женщине предстоит пережить. Мне невольно становится жаль, что она не успела сделать больше добыть больше мёда, спасти больше пчёл. Инстинкты плат, велевшие ей искать на зиму занятия для рук, обоснованы. В недавнем исследовании было доказано, что вязание понижает артериальное давление не хуже йоги, а также помогает облегчить хронические боли, способствуя выработке серотонина. Благотворительная организация «Вязание во имя мира» проанализировала благоприятное воздействие рукоделия на здоровье и установила ряд положительных аспектов, в том числе поддержание ясности ума, помощь курильщикам в отказе от пагубной привычки и снижение чувства одиночества и изолированности у пожилых людей. В заключении своего заявления они рекомендуют прописывать занятия рукоделием как особый вид терапии. «Быть может, в процессе переживания собственной зимы я не смогу осуществить всё задуманное, но, по крайней мере, мне будет чем занять руки». Впервые за долгие годы я беру спицы, и из-под моих пальцев выходит несколько несуразных шапочек, словно хвастающихся пропущенными петлями. Я испытываю удовольствие от того, что что-то создаю, пусть даже мой вклад в этот мир ничтожен. Благодаря ему я чувствую себя частью огромной машины, живой и дышащей. И пока я вяжу, мечтаю о том, как однажды обзаведусь собственным ульем — как буду открывать банки с янтарным мёдом и пробираться к нему среди зимы, чтобы послушать, как внутри него гудит и кипит жизнь».